Глава ноль восемь. Удачные переговоры. Появление недругов вынудило меня снова спрятаться. Помогавший мне с переносом раненых старик Умберт также поспешил вернуться в дом. Его не интересовало снаряжение игроков. Зато он с удовольствием забрал к себе в закрома, ранее жарившуюся в его дворе на вертеле, тушку козы. Обещал со мной поделиться, как я закончу. Но неожиданно вернувшиеся гости могли спросить, кто посмел умыкнуть их добычу. И старик не на шутку разволновался. И беспокоился он не зря. Первая же фраза уже знакомого мне голоса лидера клана Полубоги была возмущением по поводу Пропажи его козы. Эй, старик! Где мое мясо? Ты же обещал, что присмотришь за ним до нашего возвращения, злобно крикнул мужчина. Все верно, ваша милость, залебезил Умберт, покорно склонив голову и не отрывая глаз от земли. Я все сделал, как вы приказали, присмотрел. Спрятал мясо в дом, чтобы слепцы к себе в логово не утащили. Манящий запах от него далеко по округе разлетелся и приманил новых чудищ. Вон, видите, на дороге тела лежат. Они опять к нам в гости наведались, поэтому и спрятал от них подальше вашу тушку. Она уже почти целиком прожарилась. Нужды на костре держать уже не было. Вот я и «Ясно. Тащи сюда мое мясо. Нужно восстановить силы, а то регенерации с штрафом я 3 часа восстанавливаться буду. Тащи живей. Что за штраф?» – заинтересовался я, внимательно слушая каждое слово, доносящееся из соседнего двора, притаившись в укрытии. Из логова вернулось лишь четверо, из отправившихся туда восьмерки. Вернулись потрепанные, раненые, в помятой броне и очень злые. Было интересно, как они вообще смогли сбежать из опасной ловушки. Пять боссов с дубинками и три десятка детенышей четвертого и выше уровней – серьезная армия. Везение этим ребятам тоже не занимать. Старик вынес Тем козу и охая вернул ее на вертел. Ты же сказал, что мясо уже приготовилось, кинул ему главарь. Почти готова, ваша милость. Почти. Осталось подержать на огне самую малость. Дрожащим голосом оправдывался старик. Хватит мне по ушам ездить. Режь мясо, говорю же, восстановиться срочно надо. На последних ХП ноги унесли. Ты что, смерти моей хочешь? Никак нет, ваша милость. Немедленно порежу мясо. Для вас лучшие куски, но если будет сыровато, вы на меня зла не держите. Режь уже, у меня каждая минута на счету. Как прикажете. Снимая тушу свертила и опять унося ее в дом, ответил старик. Эй, мужик, обращаясь к нему, крикнул в спину другой член клана. В деревне сейчас безопасно? Да, господин. Всех чудищ другие смелые путники, славу пяти богам, смогли одолеть. Правда, большинство из них и сами голову в бою сложили, только несколько раненых и уцелело. Во как! — крякнул главарь, потирая руки. Тогда нужно глянуть, что там у покойничков при себе имеется. Парни, давайте пробежимся, посмотрим, что нам ценного перепало. Давай! — подрываясь с места, почти хором ответили головорезы, и со звериным оскалом выскочили со двора в поисках халявы. Я напрягся! Трофеи из погибших я уже собрал, их тела исчезли. Но если эти гады начнут обыскивать все сараи, то могут случайно обнаружить мое хранилище. Оно без замка вообще толком-то и не закрывается. Дверь хлипкая. Осознал, что совершил ошибку. Если где и прятать трофеи, то точно не в деревне, где постоянный приток новых игроков. Нужно было отнести и спрятать вещи в поле, даже просто в траву. С высоты роста их все равно трудно было бы обнаружить. А уже позже отыскать более надежное хранилище в одной из пещер или просто закопать землю. Хотя времени это продумать все равно не было. Но будет обидно. Если все собранное мной просто отнимут по праву сильного. Халявщики разбежались, порыскали по пустым дворам, покружили вокруг закрытых домов и, приунывшие, вернулись на свою базу. Я не успел снять все ценное, лишь с утыканных стрелами туш монстров. Но для этих парней обычные стрелы и надетые на боссов элементы доспехов, по видимому, не являлись чем-то ценным. Они побрезговали их даже касаться. Ну что там? – спросил один из игроков у другого, встретившись у калитки двора охотника. Пусто. Ни тел, ни мешков, ни снаряги. Кто-то уже все тут подчистил. Бля. И у меня тоже пусто. Поздно мы вернулись, а заруба тут была серьезная. Видел? Три больших завалили. Явно ястребы постарались. Новички бы не потянули. Ага, я видел. Ястребы, похоже, неплохо нажились. Собрали немало лута и решили в рейд уже не идти. Но я не пойму, где они сами. Ушли в город? Раз были ранены, то свалили, чтобы их с крупной добычей не накрыли. Эй, босс, может не будем регенерации отлечиваться? Может лучше еще на эликсиры голды закинем и рванем в погоню, а? Ястребы далеко уйти не могли. И, наверное, думают, что раз мы в рейде, то их уже не догоним. Ага, глава, их отпускать нельзя, раз Ее в город свалили. Если не поторопимся, уйдут без боя. Не спешите, рявкнул Главарь. Думаете, они на эликсиры не могут потратиться? Наверняка потратились. Тем более после сбора добычи у них золотишко прибавилось. Давайте сначала выясним, что да как. Если их всего двое-трое осталось, есть смысл преследовать. А если больше нас, то мы сможем опять нарваться как на крыс. Надеюсь, хоть эти мудаки из пещер живыми не выйдут. Конечно, не выйдут. Ухмыльнулся один из парней. Мы к ним такой хвост привели, что они уже точно оттуда не выберутся. Не будь так уверен, оскалился Главарь. Пещеры имеют. «Много ходов. Там настоящий лабиринт. Нам повезло завернуть вход ведущий наружу, да такой, где мало охраны было. Им тоже может улыбнуться удача. Конечно, зря они нас мимо свободно пропустили и стали от пришедшего за нами хвоста отбиваться. Увидели мелких тварей и решили, что справится. Ну-ну», — усмехнулся картавый парень. «Мелкие должны были их задержать, а от больших им точно не уйти», — добавил другой. «Надеюсь на это», — подытожил главарь бандитского клана. «Но мы должны учитывать вариант, что они тоже смогли сбежать и скоро вернуться сюда. Тогда нам тем более надо потратиться на эликсиры и валить отсюда». «Если крыс окажется больше, они в этот раз нас живых не оставят. А нагнав группу ястребов, равную или меньшую по числу, мы можем обойтись без риска, договориться и поделить добычу. Тем более идти большим отрядом по неизвестной дороге безопаснее, чем маленьким», заявил тот же игрок, что ранее уже упоминал о лечебных эликсирах и предлагал пуститься в погоню. «Идея вроде неплохая, но если крыс выйдет меньше, чем нас? Я хочу поквитаться за прошлую схватку. Они нас сильно потрепали. Я не ожидал, что они смогут нас окружить и вырезать магов и жрецов, будучи в меньшинстве. Крысы подлые Ублюдки! воскликнул один из парней. Тише! шикнул главарь нападельника. Может, они как раз сейчас разведывают, как обстановка в деревне. Если их мало, они побоятся в открытую показаться. Так, что делать-то будем? Наша добыча прямо сейчас уходит. Нетерпеливо заерзав?» — спросил тот мужчина, которому не терпело спуститься в погоню. Старик! крикнул главарь. Да, ваша милость, отозвался тот, внося в самодельных глиняных мисках мелко нарезанное жареное мясо. Ты видел, сколько всего воинов выжило после боя? Сколько выжило? переспросил старик и замялся, размышляя, какой ответ должен дать головорезу. «Да, сколько?» «Три, пять, десять?» «Дайте подумать», – тянул старик, выискивая в себе подсказку, и, к моему удивлению, дал правдивый ответ. «Точно пятеро?» – недовольно цокнул зубами, переспросил главарь. «Да, ваша милость, я говорю чистую правду». Четверо были сильно ранены, лежали без чувств, один за ними ухаживал и помог ему устроиться в безопасном месте. «Старик, ты чего? Не вздумай слить игроков во флане!» – мысленно возмутился я, но, похоже, тот или сильно боялся главаря бандитского клана, то ли в принципе говорил всем только правду, поэтому продолжал отвечать на все расспросы предельно честно. «Говоришь, он устроил их в безопасном месте? Значит, они не ушли в город?» Нет, ваша милость. Они здесь отдыхают неподалеку. Но сможете ли вы с ними поговорить или нет, я не знаю. Вашего брата даже серьезные раны не убивают. У меня слепцы руку вчера отхватили, так коллекой на всю жизнь останусь. А у вас, господа путники, и час не пройдет, новая рука отрастает. Так что, может, ваши товарищи уже вполне здоровые. Где они прячутся? Молчи, старик. Ты же недоносчик. Стиснув зубы, мысленно попросил я и очень расстроился, услышав его ответ. Да в соседском доме они все. Товарищ ваш помощи моей попросил. Туда я и помогал их носить. Они настоящие герои. Жизнью своей риска в бою с тремя ненасытыми великанами. Может, не стоит их беспокоить, пока они не отдохнут и сами не выйдут. Да мы их не сильно побеспокоим. Ухмыльнулся один из игроков. Просто попросим их немного поделиться, ведь жадность не красит человека. И то верно. Трусливо поддакнул старик и опять скрылся в доме. Да уж, был я бомберте лучшего мнения, а он и глазом не моргнув меня и всех игроков в офлайне сдал, словно не понимает, что с ними эти отморозки сделают. Недолго думая, лишь по быстрому перекусив принесенным жареным мясом, четверка головорезов, извоя на лучника и двух воров направил К дому, на который указал трусливый предатель, это вынудило меня в спешке бежать к окну, через которое я ранее выбирался из закрытого дома, чтобы предупредить игроков о нехорошем визите. Однако, если они все еще находились офлайн, все мои старания кажутся тщетными. Их убьют и разденут эти отморозки, к моему счастью, едва я влез в окно, одно из тел на полу зашевелилось, как в фильмах про зомби. Присело на полу и оглянулась по сторонам. Этим телом оказался ранее сильно изъеденной кислотой, а теперь выглядевший вполне сносный Иван. Он быстро оценил обстановку, пощупал свое лицо и, взглянув на меня удивленно спросил. «Как я здесь оказался? Тот здоровяк ушел? Я его уложил. Он тебя и твоих друзей уже в логово потащил. Моих друзей?» «Ты про них?» — Пристав на колено и присмотревшись к лицам лежащих на полу людей, спросил мужчина. «Мило, Максим, это же твои друзья?» «Эти двое просто знакомые. А вот Димка не просто друг. Он мой младший брат. Как видишь, я и его спас. Но это ненадолго. Буди брата. Всех, кого сможешь. Сюда идут грабители. Надо спасаться или убьют». «Какие грабители?» — спросил мужчина, затем услышал голоса и топот ног за дверью и шепотом добавил. «Поддержи дверь. Я постараюсь с остальными связаться». Иван так быстро отключился, что его выход напоминал потерю сознания. Поднявшись в полный рост, он с грохотом Лицом в пол, чем напряг, и задачил грабителей. Они-то думали, что возьмут жертву спящими. А тут какой-то шум. Эй, вы там живы? Для проверки своих опасений спросил главарь-мародеров. А с чего бы нам не быть живыми? Слегка изменив голос, добавив баску, благо о такой опции разработчики также позаботились, спросил я, приблизившись к двери вплотную. Через щель увидел, что от неожиданности стоявший у двери игрок отшатнулся и отступил с порога на ступеньки. Местный житель сказал, что в деревне была серьезная заварушка. Мобов сильных набежало, много народу полегло. Оружие и трофеев с них много осталось. Не хотите по-хорошему поделиться? Меня от такой наглости аж затрясло. А тебя эти трофеи каким боком касаются? С трудом сдержавшись, чтобы не послать ублюдка матом, спросил я. Каким образом? А таким, что я глава клана полубоги. Нас здесь 10 человек. Отдавайте половину бабла и снаряги по-хорошему, или мы вас всех перебьем. Тех, кто в офисе, тоже не пощадим. Делитесь, или вам вообще ничего не достанется. Гад пытался меня запугать. Его товарищи принялись шуметь и поддакивать, чтобы изобразить большое численное преимущество. Я оглянулся на спящие тела позади и, раздраженно Ну где вы там застряли? Я один против четверых ничего не сделаю. Если начнут ломать дверь, мне придется сбежать, а вас порежут спящими, как свиней. Пришлось вести тупой диалог, чтобы потянуть время. Полубоги никогда о таком клане не слышал. Это кто такие? Не прикидывайся. А нас все в игровом сообществе знают. Мы были сильнейшим кланом на бастионе, затем доминировали в Лиге Ангелов, а в боевом авангарде до сих пор входим в топ-10 сильнейших кланов западного континента. Так это вы? Изобразив удивление, воскликнул я, слегка выбившись из роли и потеряв басистость в голосе. Что? Теперь дошло? Мы один из сильнейших кланов, а я его лидер, Степан Махновский, которого давно знают и уважают все, кто знаком с любым из перечисленных проектов. Так что не трать мое время. Открывай, делись трофеями и разойдемся мирно. Про другие проекты я не слышал, но в заколдованной стране мне ваш клан уже немного знаком. Это же те клоуны, трусливая кучка криворуких коллег, что слилась стальным крысам, имея полуторный численный перевес, а затем сцикливо прятался от них в доме, умоляя пощадить убогих. Это были полубоги? Я ничего не перепутал. Может лучше назвать клан трусливые и убогие? Ты что, сказ сказал? Будешь на мой клан такое гнать? Пи ды получишь. Я тебя, тварь вычислю, пойди, пидор. Ебло, завали. Похоже, я задел чью-то больную мозоль, задел детские комплексы. Взрослого на вид мужчину порвало так, что он не мог перестать сыпать матерными проклятиями. Он так разошелся, что даже его товарищи начали его одергивать и успокаивать. Впрочем, меня устраивала бурная реакция на словах. Моя задача была потянуть время, но неторопливые игроки из тех, что я пытался выручить уже второй раз, раздражающе медлили. Никто из них за эту минуту так и не появился в игре. И меня это начало порядком злить. У них что там, отключили электричество, доступ к капсулам по талонам. Какого фига не так долго не заходит? Пришлось опять потанцевать по мозолям с лидера-вымогателей, припомнив еще один момент. Погоди-ка, я еще кое-что слышал о клане убогие. Они такие слабые и дничные игроки, что в честном бою могут только сливаться. Поэтому решили подставить ранее опустивших их реально крутых парней из крыс, притащив к ним на рейде хвост мобов. Вот такие они ублюдки. и скоро об этом узнают во всех пабликах этой игры и на стрим-сервисе, куда я залью этот контент. «Интересно, как всем известный Степан Махновский будет от этого позора отмываться? Все уже зафиксировано. Хватит смелости признать, что ты с цикливое чмо. Или дальше будешь все отрицать? Кому зрители поверят? Своим глазам или твоим словам? Слышь, брат, откуда он все знает?» Буркнул один из дружков главаря. «Заткнись, завали ебло и больше не открывай», накинулся на него взбешенный мужчина. «Ах да, забыл сказать. Все, что только что произошло, я тоже заснял. Но пока даже не знаю, показывать эту часть людям или нет. Все-таки мой контент смотрят подростки и даже дети. А тут столько мороки. Надо Густо и часто запикивать нецензурную прямую речь. Я понял, понял, дружище, ты известный блогер. Погорячился я, прости. Переобулся в полете, пойманный с поличным игрок. Прости, на хлеб не намажешь, намекнул я. Конечно, дружище, я признаю, что поступил не очень красиво с крысами. Хотел их подловить, отомстить за прошлые обиды. Много они мне крови попили. Просто, дружище, вышел из себя, накрыло меня. Тут этого незаметно, но я бухнул сегодня. Сильно бухнул, и вот меня штормит. Честно, обычно я такой и ней не страдаю. Всегда честно с братками рубимся. Малышей не обижаем, все по честному А сегодня такая лажа вышла. Признаю. Обосрался я по-крупному, друг. Все верно, ты сказал. Но давай замнем эту тему, а? Я признаю, что перегнул палку. Не надо ничего выкладывать в сеть. Давай решим это дело по-тихому, без обид. И так других проблем в жизни хватает. Говори номер. Я тебе скину пять штук кредитов за причиненные неудобства. Честно, без базара. Через 10 Нет. 5 минут у тебя будет пятерка кредитов. И разойдем тебя тихо мирно. Пойдет? Нет. «Ты чего, брат? Ты что, обиделся на меня?» «Ну извини, дружище, бухой я всякой хни не наговорил. Еще братков подбил вашу пати на лут развести. Я сегодня сам не свой. Говори номер, скину сразу, можешь не сомневаться. Давайте, пацаны, скажите, что мы обычно так не поступаем. Просто я вас подбил. Обещаю, больше не будем такого делать». «Да, брат, все случайно вышло, на нервах, извини. Я тоже чутка выпил сегодня. Ну, бывает, с сегодня повздорили. Она мне изменяет, ска, и не признается. Грустно стало. Выпил для успокоения, а в витре понесло без тормозов от бухла. Дум «Выселее играть будет, а вышла лажа. Буду исправляться. Теперь буду только трезвым играть», — Поддакнул подельнику его дружок. «Ладно, если поняли, что херню творите, то так и быть. Я и сам не святой», — изображая желание сотрудничать и не имея в руках того козыря, которым припугнул вымогателей, согласился я. «Отлично, дружище», — обрадовался главарь. «Говори номер. Или, если не хочешь при всех его светить, запиши мой. Наберешь, я тебе в ответ скину, что пообещал. 0917 37 Стой, номер не нужен», — оборвал я Степана. «Чего?» Я же тебе пятерку хочу, отдай мне ее игровым золотом. Это 10 тысяч по курсу обменника. И как я потом получу гарантию, что ты все, что про меня наснимал, не выложишь в сеть? Свой перевод на счет я отозвать могу в месячный срок, а если позже, то через суд верну, как ошибочное зачисление. Если ты меня кинешь, а игровые деньги не отследишь, как я буду уверен, что ты меня не кинешь? Никак, тебе решать. Хочешь ты про себя новости в сети увидеть, или нет. Сейчас заколдованная страна в тренде. Мои стримы по ЗС даже в записи многие посмотрят. Могу кусок про полубогов и их бухового лидера более раскрученному приятелю подкинуть. Чтобы разместил на своем канале миллионники. Он всякие скандалы и разоблачения любит. Твоя репутация, Степан Махновский. Тебе и решать. Будут завтра полубогов уважать в игровом мире или обоссут как конченых мудаков. Ладно, хорошо. Десятку игровым золотом договорились. Быстро сдался мужчина. Я сейчас пополню игровой счет и отдам тебе мешок инвентаря с этой суммой. Минутку, подожди. Но, босс, возмутился один из товарищей. Заткнись и вообще валите все нах и. Чего вы меня не остановили? Я раньше вам такую хиню предлагал делать. Нет? Так чего в этот раз никто мне даже слова не сказал? Как бараны за мной стадом ходите. Видите, что я не туда веду? Так одерните. А если что, я похуже делать начну, вы тоже ничего не скажете? Своя голова на плечах есть? Короче, идите нах и делайте, что хотите. Я на сегодня все. Сейчас делами разберусь и оф. Борзая четверка резко погрустнела, и троица дружков прилюдно опущенного босса оставила его разбираться со своими проблемами одного. Я увидел еще один зомби пат. Игрок не догадался лечь перед отключением, и его тело также упало на крыльцо столбом. Как и обещал, Степан быстро вернулся. Снял рюкзак и подошел к двери вплотную и зачем-то начал шептать. Теперь он уже не громко угрожал, а заискивающе блеял. Я перевел кредиты, только дружище, у меня не оказалось на счету пятерки. Вчера была, вот я и сказал, что есть. Там жена штуку сняла на какие-то дела. Еще за месячную аренду ГЭГа автоматически плата снялась. Я забыл, что вчера был последний день по договору. Короче, смог только три с половиной перевести. Прости, реально нет сейчас больше. Давай позже пересечемся и я тебе сразу остальное отдам. А пока только это есть. Ладно, позже отдашь еще полторы. Я сам тебе напишу куда и когда в реаль... Согласился я. Отлично, брат. Вот, я здесь у двери рюкзак оставлю. Всего хорошего. Прости меня, бухой я просто. Мозги в говно, понимаешь? Давай, удачи! Стыдливо поджав хвост, гордый лидер клана полубоги Степан Махновский ушел к своей стае шакалов возвращать утраченное уважение. Я открыл дверь и забрал с порога взятку за молчание. Игровой походный рюкзак. Закрыл на засов дверь и заглянул внутрь касанием. Как при касании к погибшему игроку появлялась его кукла, на которой показывалось надетое снаряжение, включая ячейку рюкзака, так и в самом рюкзаке имелись отдельные ячейки с предметами. В этом было 8 ячеек. В первой лежал кошелек с 7 тысячами золотых, следующие занимали еще несколько предметов в которые Степан в спешке забыл оттуда забрать. Это оказались три средних эликсира исцеления, восстанавливающие 200 очков здоровья. Один средний эликсир бодрости, делавший то же самое, но уже с запасом сил. Бутылочка универсального противоядия и свиток души, о котором я уже был наслышан, так как он упоминался в числе предметов, облегчающих воскрешение неплохой улов, но как сделать эти предметы из золота моими? Я опять открыл магазин, обменник, достал тяжеленный мешок с деньгами, поместил его в руку и ничего. Золото отказывалось показываться в числе принадлежащих мне предметов. Я уже начал беспокоиться, что если я не донатил, то и деньги выводить таким игрокам не позволено. Но мои опасения развеял наконец вернувшийся в игру Иван. Решил проглотить свое золото, чтобы грабителям не досталось. Пошутил он, заметив, как я верчу в руках, высыпаю на ладонь и возвращаю в мешок золотые монеты из увесистого кошеля. Нет, хочу понять, как сделать их полезными. Рюкзак признался я. Yeah. В каком смысле? Удивился он. Как сделать, чтобы их увидел шоп и обменник? Ты шутишь? Еще выше задрав брови, спросил Иван. Рюкзак одевать не пробовал? Я готов был провалиться под землю от стыда. Почему-то эта очевидная идея не пришла мне на ум. Кстати, что там с грабителями? Пока отступили? Спросил мужчина прислушиваясь. Пришлось откупиться, сказал я в шутку, желая добавить в конце им. Но Иван меня перебил, не дав закончить фразу, и серьезно заверил, что он возместит заплаченную мной сумму. Что сегодня за день такой? Удивился я мысленно. Ничего не делаю, а деньги сами ко мне со всех сторон прут. Правда, уже после обещания Иван вдруг сдал назад, предупредив, что деньги он сможет заплатить не сразу. Надо сначала найти рюкзак с золотом, который оставил здесь один очень известный стример и сетевой блогер. По большому секрету, он вкратце пересказал мне все то, что я уже услышал от тощего Нео. Рассказ админа дополнился только неожиданной информацией, что я уже нахожусь в том самом месте, куда стремятся попасть все новые игроки заколдованной страны. Деревня, где я оказался со старта, называется Мантаун Спрингс. В переводе «Горные ручьи» то самое место, где стартовал скандально известный игрок, а погиб здесь же неподалеку, в уже набившем оскомину логове троглодитов, в одной из пещер на восточном склоне горы с Раузалесом. лесом. Попасть сюда, угадав с правильными начальными статами, фишкой которых являлось то, что удача должна превышать все другие характеристики, было очень нелегкой задачей, поэтому Иван высоко оценил сохранение его и брата Дмитрия жизни. Так высоко, что даже рассказал мне этот секретный секрет, и готов взять меня в пати на равных с остальными членами команды Долях. Я получу 1-12 от финального приза. Из своей Доли, он готов выплатить мне траты за откуп на бандитов и спасение от босса. Огромная щедрость, но уже зная, какие сильные монстры в логове, я воспринял это предложение скептически. В течение получаса в себя пришла Мила и Максим. Да уж, их бы убили 10 раз, если бы я не придумал байку с записью стрима. Они охали, ахали, удивлялись, как уцелели, но никто мне и монетки за спасение не отвалил. Опять накормили обещаниями щедро поделиться с Доли, а для себя я решил, что никуда с такими людьми не пойду. Не зря они меня вначале взбесили. Слишком хитрожопые и продуманные. Навер Если бы каким-то чудом с ними нашел то сокровище, получил бы ту самую стрелу в спину, которую они приписывали другим. Кто о таком говорит, сам об этом и думает. Посмотрев на часы, я расстался с неблагодарными игроками, покинув дом через окно. Хотелось избежать слежки со стороны членов клана Полубоги, поэтому я пошел к своему спальному месту на дереве окольными путями. Сначала к реке, перешел на мели через брод, потом вдоль дальнего берега группе высоких деревьев с густой кроной. Там и закрепился на крестовине толстых веток на ремень на поясе. Два часа были почти на исходе, а я хотел выйти и размяться Прежде чем опять погружаться в Гэг до утра. Столько всего произошло, что это нужно было обдумать. Однако, уже покинув саму игру, на странице аккаунта решил попробовать воспользоваться обменником. Руки дрожали от волнения. У меня в сумке за спиной 7 тысяч золотых, и это только в этом рюкзаке, а есть еще несколько припрятанные в сарае для домашнего скота. Неужели так просто я смогу превратить их в тысячи кредитов и уже погасить часть своего немаленького долга? Я выбрал опцию обмена из золотых в кредиты и взорвался от возмущения. Нет, курс оставался прежним, и даже комиссия в 5% привыкла где больше тысячи меня устроило. Проблема была в том, что обменник не давал вывести более сотни кредитов в сутки. Поднять этот лимит до пяти сотен можно было лишь задонатив в игру на сумму более 5000 кредитов. Если залить в игру 10, лимит на вывод поднимут до 1000 в сутки. Такой хитрый механизм, чтобы затруднить жизнь обычным игрокам, не желающим донатить. Выходило, что мой лимит, если ничего не предпринять, около 3000 кредитов в месяц. На самом деле огромные деньги, о таких раньше я мог только мечтать. Но если мне повезет, и я отыщу тот самый клад сам или в составе клубный рейд Из-за висящего на мне долга и невозможности пополнить игровой счет, я еще долго не смогу нормально выводить более крупные суммы. Воспользовавшись выводом на свой счет через обменник в рамках ограничения, я покинул игровой аккаунт заколдованной страны и вышел из погружения. К счастью, Нео все еще сидел на своем месте в углу и быстро отреагировал на мои сигналы. Отключил питание магнитного замка, помог открыть крышку и тут обнаружил, что я забыл вставить в этот раз катетер мочеприемника и лежал ниже пояса в теплой желтой луже. Раньше админ наверняка посмотрел бы на меня с презрением, а тут ни слова не сказав, Сбегал в санузел за ведром с водой и тряпкой Принес мне свежее полотенце в душ, пока я вымывал капсулу Объяснял, чему надо уделить особое внимание Чтобы эта проблемка не усугубилась и не повредила ценное оборудование Когда я закончил уборку, он торжественно показал на часы И заявил, что его рабочее время закончилось Но свободных капсул нет Поэтому он желает занять мою и предложил поменяться местами Я могу послушать музыку и полазить в сети на его ноуте А он пойдет добиваться успеха в заколдованной стране А как же моя плата за аренду, удивился я Не беспокойся, сегодня я записал гэк на себя Yeah. Отдыхай, набирайся сил и пожелай мне удачи. Удачи, автоматически сказал я, и парень по кличке Нео воспринял это как разрешение занять мое место. Да, уже разместив свой тощий зад в капсуле и потянувшись к кнопке, закрывающей крышку, воскликнул он. Если не сложно, поможешь мне завтра утром выбраться, если опять замок не откроется. Я кивнул, но затем перехватил рукой опускающуюся крышку и потребовал мне подробно объяснить, какой из рубильников надо отключить, чтобы не устроить другим игрокам неприятный сюрприз. Пришлось Нео выбираться из капсулы, вести меня в щитовую, показывают рубильники. Над нужным я сделал ногтем пометку на панели в виде полоски, стерев вековой слой пыли, чтобы случайно не ошибиться, и отправился на кухню за очередным энергобатончиком и кружкой чая. Заливки петком чай, я закутался поверх все так же сильно воняющей дымом нижней одежды, взятым на одной из пустых кровати одеялом, нацепил на еще немного влажную после душа голову шапку-ушанку и уселся за старенький ноут. Я погрузился в первый раз в заколдованную страну, совершенно не представляя, что это такое. Теперь настало время узнать, что они пишут, показывают и говорят другие игроки, и что обсуждается на сайте разработчика. Возможно, наткнусь на гайд, как выжить без доната. Было интересно, как видят эту игру тысяча других игроков, особенно те, которым не так повезло со стартом, как мне.